Глава первая. Так сосредоточивался Си Цзиньпин. Шэньси, Хэбэй, Фунцзян, Джэцзян, Шанхай, Пекин. В конце 2019 года, во время последней поездки в Китай до начала COVID-19, мне удалось проехать и пройти маршрутами политической биографии Си Цзиньпина. Побывать во всех этих весьма отдаленных от Пекина местах мне было особенно интересно и полезно как автору двух его политических биографий. Это «Си Цзиньпин. По ступеням китайской мечты» Эксмо-2015 и «Си Цзиньпин. Новая эпоха» Эксмо-2018. В этих книгах подробно описан жизненный путь Си Цзиньпина по своей драматичности не уступающей роману «Принц и нищий». Анализируются шаги молодого руководителя на пути к высшим позициям власти. Повествуется о замечательном отце-героя Си Джун Сюни, создателе специальных экономических зон, ставших визитными карточками Китая в 1980-1990-е годы. Из них можно узнать о супруге председателя Си, великолепной певицы Пэн Ли Юань, которую по мастерству исполнения народных песен можно сравнить с нашей Людмилой Зыкиной, а по народной любви — с Аллой Пугачевой. Самой большой наградой за книги и другие исследования в области сидинпиноведения оказалась возможность за один раз проехать по основным местам силы нынешнего вождя Китая. Всего 10 дней ушло у меня на повторение пути, проделанного Си Цзиньпином за 40 лет и завершившегося в Джуннаньхай резиденции руководства Компартии Китая в юго-западной части запретного города. Именно там он и родился 15 июня 1953 года в семье высокопоставленного партийного руководителя Си Сюня. Именно оттуда в 1962 году девятилетнего мальчика и всю семью выселили после ареста отца по обвинению в контрреволюционных преступлениях. Из князей в грязи. Пекин. Лянцзахэ. Путешествие по местам боевой и трудовой славы началось в деревне Лянцзахэ в традиционно бедной провинции Шэньси на северо-западе Китая. Туда в 1969 году прислали из Пекина группу грамотных молодых людей на перевоспитание со стороны бедняков и низших середников. Именно так формулировалось очередное мудрое указание председателя Мао, который после первой фазы культурной революции перестал нуждаться в многомиллионной армии хунвейбинов, красных охранников, и велел сослать их на село. Одиннадцать юношей и четырех девушек подселили к крестьянам выжилые пещеры, вырытые в мягком грунте лес. Спать приходилось в повалку на циновках, кишевших всякой живностью. Вниз подкладывали унесенные с полей гербициды. Городских умников поначалу недолюбливали. Ребята строили дамбы и мотыжили поля, таскали на коромыслах навоз и уголь, мешки с зерном. Целых семь лет провел будущий вождь в Ляндзахэ, который он называет «малой родиной». Тогда-то у Си Цзиньпина, наверное, и родилась мечта избавить своих соотечественников от нищеты. Уже в те годы появились его знаменитые придумки. То он предложит создать кузницу и самим делать нехитрый, но дорогой, если покупать на стране, инвентарь, то построить простейшую установку по производству биогаза из отходов. Лян Цзехэ стала первой в провинции деревней, обеспечившей себя теплом и электричеством. Получив в качестве премии за изобретательство мотоцикл, молодой Цзэньпин обменял его на ручной трактор и мощный водяной насос для всей деревни. Сейчас Лян Цзехэ музеифицировали. Туда со всего Китая в рамках движения красного туризма привозят бесконечные группы членов партии, студентов и школьников, военных. Бывшая школа превращена в музей, филиалами которого стали некоторые пещеры. В других пещерах, ставших экзотикой, живут либо зажиточные люди, либо те, кто так или иначе был связан с юношескими годами Си Цзиньпина. Настоящих бедняков в Ляндзахе уже давно нет. Да и во всей традиционно бедной шинси нищих здесь черта отсечения была 3200 юаней на человека в год, в декабре 2019 года было 0,06%, по сравнению с 13,3% за 4 года до того. Примерно та же картина в соседнем городе Янь-ань. Именно там закончился великий поход 1934-1935 годов. Именно Яньань вплоть до 1947 года была столицей специального района Шэньси Ганьсу, Нинся, главной базы коммунистов. Там тоже много 445 музеифицированных зданий свидетельствующих о важнейшем этапе истории КПК. Посетителей переводят от просторных пещер председателя Мао Цзэдуна и главнокомандующего Джу Дэ к весьма скромным кирпичным зданиям партийных канцелярий, военных штабов, залов собраний. Расположенная вдали от главных фронтов войны с Японией революционная база неспроста старалась врыться в землю. Японские бомбардировщики иногда долетали до далекой от фронта Янь-Ани, но существенных разрушений и потерь обитателям пещер удалось избежать. Мао Цзэдун прожил в Янь-Ане 13 лет, выстраивая партийные структуры, разрабатывая китаизированную версию марксизма-ленинизма. Среди его сподвижников был отец Си Цзиньпина по имени Си Джун Сунь. Он отвечал за материальное обеспечение самопровозглашенного государства, которым по существу являлся особый район Китая. Будучи уроженцем Шэньси и хорошо зная своих земляков, он наладил отношения с местными крестьянами, не допускал раскулачивания и чрезмерных налогов на середняков, чего требовали и теоретики классовой борьбы, сбежавшие в Янь-Ань из больших городов. Сейчас Янь-Ань ежегодно посещают свыше 60 миллионов туристов. Шумная публика, зачастую нарядившаяся в форму бойцов Красной Армии 1930-40-х годов, делает селфи, перетекает из одной пещеры в другую. Революционная база действовала по март 1947 года, когда в разгар гражданской войны ее все-таки захватили гоминдановцы. Материализация духа Янь-Ани началась в связи с десятилетием образования КНР в 1959 году. Сейчас накатывается новая волна прославления революционеров первого поколения во главе с Мао Цзэдуном. Китайцам напоминают о духе Янь-Ани, постоянно призывают не забывать о первоначальных замыслах, придерживаться исторической миссии. Этот лозунг встречается в Китае всюду, звучит в выступлениях Си Цзиньпина и других руководителей. Когда-то бедный и малолюдный городок Янь-Ань, единственной достопримечательностью которого была красавица пагода на горе, стал вполне развитым даже по китайским меркам райцентром. Население выросло с 2000 человек в 1930-е годы до нынешних 500 тысяч. Уже в 8 утра наш автобус попал в пробку на широкой главной улице. Местная гостиница с огромным мраморным холлом вполне может поспорить с пекинскими или шанхайскими отелями. Типичные новые районы развития из 18 и 20 этажных жилых зданий уже не умещаются в Старом городе и пришлось сравнять с 38 окрестных гор и холмов. Помимо туризма, город кормит нефтепереработка и яблоки. Каждое четвертое китайское яблоко, выращенное в окрестностях Янь-Ани, с гордостью сообщила экскурсовод. Предложив сочные краснокожие плоды, она затянула знаменитую песню «Дун фан хун», в которой поется «Восток заолел, солнце взошло». В Китае родился Мао Цзэдун. Оказывается, революционный куплет был написан здешним коммунистом в 1930-е годы и добавлен к старинной крестьянской песне этих мест. Рожденную в Янь-Ане знаменитую мелодию распевали сотни миллионов хунвейбинов во времена культурной революции 1966-1976 годов. Ее передавал на весь мир первый китайский искусственный спутник Земли, запущенный в 1970 году. Мелодия «Дун Фан все чаще звучит в сегодняшнем Китае. Я слушал ее в просторных залах, построенного в 2021 году Пекинского музея истории КПК. Эта народная мелодия сопровождала Си Дзиньпина и шестерых других членов постоянного комитета политбюро ЦК КПК, во время паломничества в Янь-Ань в октябре 2022 года, сразу после окончания 20-го съезда КПК, провозгласившего начало нового похода. Вниз по лестнице ведущий вверх. джин -дин. За семь лет, проведенных в глухой деревне, юный Си Цзиньпин не только превратился в статного молодого человека, Его переполняли внутренняя энергия и жажда творчества. Он изобретал все новое усовершенствование, придумки. Стал неформальным лидером грамотной молодежи и авторитетом среди взрослых членов народной коммуны. Много читал, хотя за книгами приходилось отправляться пешком за несколько километров в ближайший городок. Ему хотелось учиться. В 1973 году сосланным городским умником предложили заочно пройти вступительные экзамены в престижный Пекинский университет Цинхуа. Си Цзиньпин успешно выдержал испытания и вошел в квоту из двух человек, выделенную на весь уезд. Но чиновники университета не смогли зачислить юношу с контрреволюционной анкетой. К счастью, в том же году дело отца Си Джун было переквалифицировано с контрреволюционной деятельности на более мягкую формулировку, что отразилось и на других членах семьи. В 1974 году Си Цзиньпину с десятой попытки позволили вступить в КПК, а вскоре даже избрали секретарем партийной ячейки деревни. Уже на следующий год по рекомендации бедняков и низших середняков Лян Цзахэ Его зачислили на химико-технологический факультет университета Цинхуа. За четыре студенческих года в жизни Си Цзиньпина и всего Китая произошли важнейшие перемены. В 1976 году умер Мао Цзэдун. Власть у его вдовы Цзян Цин и других командиров культурной революции перехватили ветераны партии, армии и госбезопасности. Отца вернули из ссылки в Пекин, а вскоре дали поручение государственного значения. Молодой инженер-химик Си Цзиньпин сразу по окончании университета попал не на производство или в лабораторию, а в одно из самых могущественных учреждений Китая – военный совет ЦК КПК. Молодой адъютант в безупречном френче четко выполнял поручения руководителя совета генерала Ген Бяу, старого соратника отца. В свободное время вращался в кругах элитной молодежи и принцев, таких же, как и он сам, отпрысков руководителей из числа ветеранов. Ему предлагали стать дипломатом, делали иные лесные предложения тем удивительнее было решение перейти на низовую партийную работу и уехать из столицы в провинцию Хэбэй, далеко не самую процветающую. Думаю, что 29-летний молодой человек прислушался к советам отца встать на путь высокого государственного служения, как это предписывает не только партийная мораль, но и традиционная конфуцианская этика. В марте 1982 года в порткоме уезда Джиндин, что в провинции Хэбэй, появился новый заместитель секретаря. Мне не удалось осмотреть кабинет или служебную квартиру молодого Си Цзиньпина. Веткие строения просто не сохранились за годы бурного роста Китая. К тому же очень скоро будущий председатель КНР стал секретарем. По существу, правителем уезда с населением почти в 4 миллиона человек. Он редко засиживался на одном месте, предпочитая на велосипеде объезжать ближние и дальние уголки, встречаться с жителями. Из этих поездок рождались все новые придумки, которые складывались в первой стратегии пока еще местного масштаба. Главная из них получило название «Наполовину город, наполовину деревня». В самом деле, расположенный не так уж далеко от Пекина уезд Джиндин, включал в себя как обширные сельские районы, так и довольно развитый одноименный город с 1600-летней историей с широкой прослойкой образованных людей. Создать критическую массу из этих двух половинок и запустить цепную реакцию ускоренного развития, основать высокодоходные производства ради повышения уровня жизни людей — вот что замыслил молодой руководитель. Для начала было решено наладить выпуск медицинской косметики из местного сырья. В джен не нашлось необходимых специалистов. Си Цзиньпин с коллегой отправились в провинциальный центр Шицзять Жуан, чтобы переманить к себе нужного им человека. Правда, они знали только его имя, но не адрес. Стали выкрикивать имя на перекрестках и, в конце концов, нашли. С тех пор почтение к учености и интеллектуалам стало неотъемлемой особенностью политического подчерка Си Цзиньпина. За годы его правления в Джензин переехали 683 инженера и 53 ученых, включая знаменитого математика Хуа Лагена, ставшего советником по экономическим вопросам. А первый полукустарный заводик превратился в современное производство знаменитой по всему Китаю традиционной косметики Дабао. Во время государственных визитов Пен Ли Юань, супруга председателя Си Цзиньпина, дарит другим первым леди именно эти косметические наборы. В лаборатории фирмы Natural Biotech мне рассказывали и о гораздо более сложных видах продукции: пробиотиках, пищевых добавках, средствах превентивной медицины, а также о передовых разработках в области биотехнологии. Еще одной существующей по сей день придумкой стал Джендинский Голливуд. Целый городок в архитектурном стиле династии Цин, 1644-1911 годы. Был построен для съемок исторических фильмов. Си Цзиньпин как-то узнал от своих пекинских знакомых, что съемочная группа ищет натурную площадку для производства телесериала по-любимому каждому китайцам средневековому роману «Сон в красном тереме». Он предложил режиссеру помощь на самых льготных условиях, а начальство провинций уговорил соорудить необходимые декорации, причем не разовые, а капитальные. С тех пор на разросшиеся до размеров городского квартала площадки было снято около 200 фильмов и сериалов, Ежегодно Джендинский Голливуд посещает около полутора миллионов туристов. Приведенные в порядок старинные городские стены и башни Джандина, древние храмы и четыре изящные пагоды редких форм, 24 арки Пайлоу также способствовали приданию городу особого романтического и даже величественного облика. Сейчас туризм стал одним из столпов экономики Джиндзина. Об успехах Си Цзиньпина заговорила провинциальная печать, один из писателей даже вывел его в числе основных героев своего романа. Но главное, инициативного молодого работника заметили наверху, в ЦК КПК. 15 июня 1985 года, в свой 32-й день рождения, Си Цзиньпин стал заместителем секретаря порткома города Сямэнь в приморской провинции Фудзянь. 17 лет в счастливом крае. Фудзянь. Перелет из ХБ Фудзянь занимает сейчас чуть больше пары часов. Но сразу оказываешься как будто в другом мире. Вместо приятной сухой прохлады тело обволакивает теплая влага. Вместо кукурузных полей и строгих тополей видишь золотые квадраты спелого риса и роскошные пальмы. Северный диалект китайского языка уступает место совершенно иному набору звуков. Все эти ощущения обрушились и на Си Цзиньпина, прибывшего руководить не скромным по китайским меркам уездом, а важным приморским городом-портом, где уже вовсю развивалась одна из четырех китайских специальных экономических зон. Близкое соседство с Тайванем, многовековые связи Сямэня с заморскими китайцами в странах Юго-Восточной Азии придавали новому назначению дополнительную международную окраску. Очарование богатой истории и особой культуры здешнего края под историческим названием Миньнань, динамика богатого природными ресурсами региона, предприимчивость местных жителей знаменитые путешествия опередившего Колумба флотоводца Джен Хэ, все это наверняка повлияло на выдвижение Си Дзиньпином в 2013 году инициативы морского шелкового пути XXI века. Но начал он свою управленческую деятельность создания стратегии социально-экономического развития Сямэня на 1985-2000 годы. Это был первый опыт долгосрочного планирования. Опыт оказался успешным. Терминал для круизных лайнеров стоит рядом с небоскребом портового управления, напоминающим надутый ветром парус. Распластанный у подножья морской вокзал воздвигнут с таким расчетом, чтобы с его верхних этажей палуб открывался вид на историческую часть Сямэня. На застроенный колониальными особняками, облюбованной иностранцами и заморскими китайцами еще с XIX века, остров Гуланьюй, на вплывающие в порт величественные круизные лайнеры и контейнеровозы. Приглашая полюбоваться открывающимися видами, представитель пароходства объяснял ситуацию. «Мы построили этот круизный терминал согласно плану расширения порта Сямэнь, разработанного по инициативе товарища Си Цзиньпина. В 2018 году приняли 96 лайнеров, более 300 тысяч туристов. По соседству строятся дополнительные причалы. Дело не только в иностранцах. Китайцы быстро богатеют и хотят посмотреть на мир. Палубы отечественных лайнеров дадут им такую возможность. Наш терминал — это лишь небольшая часть уникального по удобству гавани и глубоководности морского порта, по существу целого транспортного узла на морском шелковом пути. В справедливости этих слов убеждал обычный на первый взгляд причал для контейнеровозов. Огромный корабль под погрузкой, вереницы грузовиков, циклопических размеров портальной краны, пирамиды разноцветных контейнеров, Но чего-то важного в этой картине явно не хватало. Конечно, не хватало людей, докеров. Роботы-погрузчики ставили контейнеры на тележки роботы, и те уверенно двигались к кранам роботам. «Наш терминал полностью автоматизирован», объяснил генеральный директор по имени Чен Чун. Четыре причала способны принимать корабли водоизмещением до 200 тысяч тонн. В центре управления автоматического терминала работают всего 7 человек. Весь порт Сямэнь в минувшем году переработал более 10 миллионов контейнеров в 20-футовом эквиваленте. Вклад только этого терминала 2,1 миллиона. Наша компания, входящая в государственный холдинг Коско, будет автоматизировать и другие терминалы. Мы знаем свое место в общей стратегии развития порта Сямэнь, в общенациональной стратегии «Китайская мечта». Иметь ориентир важно не только морякам в открытом море. О важности долгосрочной стратегии развития зашел в разговор и на заводе автомобильного стекла в городке Фуцин на пути из Сямэня в Фуджоу, главный город провинции Фудзянь. Да, в этих краях любят иероглиф «фу», которое означает «счастье». Счастливыми хотят стать все, но не у всех это получается. У уроженца Фуцина по имени Цао де -Ван получилось. После нескольких неудач в торговле автомобилями он нашел свой золотой ключик и с 1987 года стал варить стекло для этих самых автомобилей. Сейчас его компания FUYAO Group выпускает стекла как для автомобилей промышленности Китая, так и на экспорт. Стекла безопасные и шумопоглощающие. Стекла с выводом данных щитка управления, стекла солнечные батареи. Особые стекла делают по заказу Bentley, Mercedes и BMW. Инвестиции идут не только в Китай, но и в США, Японию, Германию, Южную Корею. Недавно завод FUYAO Group открылся и в России, в Калужской области. За рабочим обедом нам пояснили. Председатель Си Цзинпин во время работы в Фудзиане несколько раз приезжал в Фудзин и призывал создавать в нашем тогда преимущественно аграрном уезде промышленные предприятия. Теперь сельское хозяйство дает всего 8,6% ВВП уезда, промышленность 49%, а остальное – услуги. За 2018 год цифры такие. Объем ВВП – 190 миллиардов юаней. Автомобильное стекло вносит 6 миллиардов, стекло для дисплеев и экранов – 30 миллиардов, электроника и информационные технологии – 1,6 миллиардов, еще 20 миллиардов дает химическая продукция. С прибыли предприятий собирается налог в 25%, НДС – в 15%, Еще недавно НДС составлял 18%, но после начала трений с американцами его понизили для стимулирования экономической активности. Куда идут налоги? На месте остается 45%, в провинцию уходят еще 40%, остальное в госбюджет. Сами понимаете, что при таких доходах среди и 1,3 миллионов жителей уезда нищих давно уже нет, ведь мы же из счастливого края. Но жизнь в Фудзиане вовсе не гарантирует счастье. В этом убедился Си Цзиньпин, когда из Сямы его перевели на пост секретаря уездного порткома в округ Ниндэ, тогда один из 18 самых бедных городских округов не только этой провинции, но и всего Китая. Горный край славился отсутствием дорог и бедностью крестьян, все еще живших в допотопных хижинах. Побывать там мне не удалось. Округ, как говорится, на отшибе. Но известно, что именно в Нинде Си Цзиньпин опробовал системный подход к борьбе против коррупции. За три года его руководства более 400 чиновников отправились под суд за нарушение правил строительства и распределения государственного жилья. Удалось разрушить круговую поруку кадровых работников. Дело пошло на лад. В 1990 году репутация умелого и справедливого управленца привела Си Цзинпина в кресло секретаря горкома партии Фуджоу, главного города Фудзяни. Уже вскоре после вступления в должность и изучения обстановки новый руководитель тогда всего лишь 7-миллионного города, в Китае партийный пост выше поста мэра города, выдвинул программу Фуджоу 3820. Она предусматривала стратегические цели развития на 3, 8 и 20 лет вперед. Было реализовано несколько сверхкрупных проектов с участием ведущих китайских и иностранных производителей автомобилей, электроники, алюминия, что позволило создать современную промышленную базу города. 12 средним и крупным государственным предприятиям по решению партийного руководителя было позволено получить иностранный капитал. Практически все цели из первого долгосрочного плана были достигнуты в срок. Но некоторые придумки оказались настолько важны и эффективны, что используются и сейчас, четверть века спустя, уже в масштабах всего Китая. Руководство к оформлению административных дел для населения Фуджоу. Под этим сухим названием скрывался живой новаторский подход к неизбежному в современной жизни документообороту. Справки, прописки, паспорта, права на вождение транспорта, свидетельства о рождении, браке, смерти, копии коммерческих контрактов, их получение похищало у людей массу времени и сил, тормозило экономику. При Си Цзиньпине стали возникать центры одного окна ставшие привычными для России только несколько лет назад. В одном из таких центров обслуживания довелось побывать. Внутри четырехэтажного здания аскетического вида с серпом-молотом на фасаде оказалось немало того, что называется китайской спецификой. Здесь отдельно обслуживаются несколько групп посетителей. Просто граждане, члены компартии, а также соотечественники с Тайваня. Их направляет на разные этажи строгая женщина, сидящая за стойкой под огромным красным флагом, серпом и молотом и золотыми каллиграфическими иероглифами знаменитого наставления Мао Цзэдуна «Служить народу». На первом этаже служат совсем простому народу, выдают справки, принимают документы на загранпаспорт, консультируют по спорным вопросам прописки, медицинского страхования и так далее. Второй, тайваньский этаж, тоже не простаивает. Фудзянь отделена от острова нешироким проливом, по берегам которого живут очень похожие внешние люди, говорящие на одном фудзяньском языке, который ученые называют диалектом Миннань. Своей малой родиной Фудзянь считают 16 миллионов Хуацяо в странах Южных морей, только выходцев из Фуджоу там 4 миллиона. Много разделенных семей, много предпринимателей и студентов с Тайваня, а значит, много вопросов и официальных бумаг. Третий этаж считается общественным пространством для членов КПК и всех, кто интересуется историей и нынешней деятельностью Компартии. Людей немного, зато хватает наглядной агитации. Вот клятва вступающего в КПК. Вот яркие стенды с фотографиями пяти руководителей, Мао Цзедуна, Дэн Сяопина, Цзян Ху Цинтао и Си Цзиньпина. Деятельности бывшего секретаря Горкома посвящено несколько стендов с черно-белыми фотографиями. Моложавый, приветливо улыбающийся Си Цзиньпин беседует с предпринимателями, осматривает новый район развития. Перед микрофоном выступает с важной речью. Довольно большое пространство занимает библиотека партийной литературы. Отдельная выгородка труды Си Цзиньпина и книги о нем. Книжное пространство отделено от остальных помещений нарядной сеткой экраном. В центре иероглиф «Фу» — «Счастье», а вокруг него еще 99 вариантов каллиграфического написания этого благожелательного символа. В Фудзиане Си Цзиньпин провел 17 лет, двигаясь по ступенькам власти, секретаря и секретарь горкома, замсекретаря и замгубернатора всей провинции Фуцянь, а с 2000 года — полноправный губернатор. Само собой разумеется, ему пришлось заниматься самыми разными партийными, административными и военными делами. Но местные собеседники чаще всего упоминали такие достижения, как ускорение экономики более 20% в год за период 1990-1995 годов, Непримиримость к коррупции, улучшение окружающей среды, внедрение цифровых технологий. Добрым словом часто поминают Сидзинпина в средневековом квартале города под названием Сянфан Ци сян то есть три улочки и семь переулков. Сохранившийся с шестнадцатого века анклав старины в центре города показался лаковым куском девелопером Спас удивительно одухотворенные улочки и переулки губернатор Си. Еще со времен джинзина проявлявшей неприкрытую любовь к китайской старине, своеобразной охранной грамотой этой и многим другим историческим реликвиям стало предисловие, написанное Си Цзиньпином, к книге-каталогу «Старинные дома Фуджоу». Провести вечерные на неторопливой прогулки, мимо преимущественно двухэтажных деревянных лавочек, ресторанчиков, магазинов знаменитого фудзянского фарфора и чая, всевозможных изделий ремесленников — это ли неподлинное наслаждение? О нас, иностранцах, и говорить нечего. Кто-то на свою беду зашел в магазин зонтиков, не современных автоматических, а настоящих, из промасленной бумаги с изысканными рисунками. Кто-то выходит нагруженный пакетами с чаем. Шелковые наряды приводят фактурных европейских дам в настоящий экстаз. Впрочем, местным тоже нравится слоняться по трем улочкам и семи переулкам. Среди них выделялась группа молодых красавиц в необычной длинной шелковой одежде. Они прошли мимо моего столика в чайной один раз, другой. На них с неподдельным любопытством глядят туристы, и даже неторопливо бегущий рикша оборачивается с приветливой улыбкой. Начав знакомство с общей фотографией, я стал расспрашивать девушек об их увлечении традиционным китайским костюмом. Сейчас на нас наряды эпохи Хань. Это примерно две тысячи лет назад. Мы наслаждаемся этими легкими и удобными одеждами ханьфу, Чувствуем себя гордыми китаянками. Вы спрашиваете, кто за нами стоит, комсомол или партия? Да никто за нами не стоит. Мы сами по себе. Мы просто любим наш Китай. Успешная пятилетка в земном раю. Джэцзян. Мода на наряды давно минувших эпох распространяется по китайским городам. Новых посланцев эпохи Хань я встретил через пару дней во время поиска знаменитого ресторана в центре города Ханчжоу, бывшей столицы Китая, а ныне главного города провинции Чэцзян. Юноши и девушки студенческого возраста терпеливо ждали своей очереди в заведении, славящееся ароматным рисовым вином из ближайшего города Шаосин и местным блюдом дунпо-жоу с виной рулькой в сладком соевом соусе. Именно с Ханчжоу и Джэцзианом были связаны пять лет жизни и партийной карьеры Си Дзиньпина. После семнадцати лет в Фудзяне его в 2002 году назначили секретарем провинциального комитета КПК Джедзяна с резиденцией в Ханчжоу. Это был большой шаг вперед. Вполне сравнимый с крупным европейским государством Джэцзиан с населением в 55 миллионов человек, занимает четвертое место в Китае по объему ВВП. Испокон веков эту провинцию называли краем риса и рыбы, к которым стоило бы добавить шелк и чай. Сегодня Чжэцзян производит еще текстиль, автомобили, продукты химии, электроники, стройматериалы и многое-многое другое. Приморская провинция развивает порты общекитайского значения. Нинбо, Джоушань, Вэньчжоу, миллионы китайских и иностранных туристов рвутся в Ханчжоу полюбоваться воспетым великими поэтами озером Сиху. Ответать богатой морепродуктами чжэцзянской кухни, входящей в число восьми основных кухонь Китая. На небе рай, на земле, ханчжоу и сучжоу. Еще никто не опроверг эту известную каждому китайцу пословицу. Попав из счастливого края прямиком в земной рай, Си Цзиньпин применил свой уже испытанный метод работы. Сначала интенсивное изучение местных условий, поездки, встречи с простыми и непростыми людьми. Затем разработка планов действия, среднесрочных и долгосрочных. Уже в декабре 2002 года появилась программа создания могучей морской провинции Чжэцзян. Началось освоение тысяч островков, десятков тысяч бухточек и отмелей, удобных для развития аквакультуры. Темпы роста морского сектора экономики приблизились к 20% в год. Со следующего, 2003 года, началась реализация программы «Тысяча деревень образцовых, 10 тысяч деревень упорядоченных». К 2007 году, когда Си Цзиньпина перевели в Шанхай, на селе появились городские коммунальные службы. В двух третях поселений была введена система раздельного сбора мусора, Навели порядок с дорогами. Провинция в 2005 году заняла первое место в Поднебесной по чистоте окружающей среды. Идеально асфальтированная дорога с бордюрами и четкой, почти каллиграфической разметкой проходит мимо поросших бамбуком горных склонов с одной стороны и улицей солидных двух- и трехэтажных особняков с другой. Это не типовые постройки. Хозяева явно соревновались в выборе проектов. На фасаде одного из самых скромных красуются золотые серпы молот. Это портком деревни Юйцунь. Опыт Юйцунь сейчас изучает вся страна. В этом можно удостовериться и по немалому числу автобусов с посетителями из разных провинций. Первым делом они разворачивают флаг компартии или транспаранты с названием своей организации и идут фотографироваться камню в 3-4 человеческих роста. На нем выбиты иероглифы лозунга «Изумрудные воды и зеленые горы». Это горы серебра и горы золота. Само собой разумеется, это слова Сидзинпина. Они были сказаны еще в 2005 году во время посещения Юйцунь. Глава провинции приехал туда вовсе не в связи с проблемами экологии. Его интересовал опыт крестьян образцовой деревни в налаживании самоуправления демократического обслуживания актуальных проблем, проведения открытых выборов местного начальства. Он обратил внимание на довольно смелое по тем временам решение деревенского схода закрыть известковый карьер, пыль из которого десятилетиями отравляла все живое вокруг. Си Цзиньпин поддержал смельчаков и посоветовал взамен развить зеленую экономику добиваться гармонии человека и природы, гармонии среди самих людей. Он обратил внимание на близкое соседство деревни сразу с двумя мегаполисами, Ханчжоу и Шанхаем, и призвал подумать над развитием туристического потенциала. Судя по основательным крестьянским особнякам с несколькими машинами и мотоциклами во дворах, предприимчивые крестьяне подумали. Вместо трех карьеров и трех цементных заводов теперь в округе очищенные до прозрачности речки, покрытые бамбуковыми лесами горы с удобными пешеходными тропами, велодорожками и базами отдыха. Деревенские гостиницы и пансионаты с традиционной едой привлекают тысячи представителей быстро растущего среднего класса. Туристы покупают сувениры из бамбука, от фигурок богов и крестьянских шляп до плетеной мебели и абажуров. Они лакомятся маринованными побегами бамбука, пробуют крепкую настойку, бамбуковку. Горожане начинают с поездок на выходные, затем арендуют флигельный сезон, потом покупают таунхаус или даже собственный дом в одном из новых коттеджных поселков. Загородный дом, дача, Понятия для китайцев совершенно новые. Но экологических оазисов, подобных Юйцунь, становится все больше. Си Цзиньпин сделал зеленую экономику одной из своих главных стратегий и распространил ее на весь Китай. Изумрудные воды и зеленые горы теперь стали партийным лозунгом, государственной политикой. Успешная программа тысячи образцовых деревень с ее зелеными оазисами одна из составных частей гораздо более масштабной стратегии «двух восьмерок», обнародованной Си Цзиньпином в июле 2003 года. На первый взгляд она состоит из рациональных, толковых и вовсе не революционных идей использовать традиционные преимущества джедзиана развивать разные формы собственности, приведущие роли общественной, ради совершенствования социалистической рыночной экономики. На основе преимуществ географического положения активно интегрироваться с Шанхаем и другими регионами Дельты и Янцзы, повышать открытость как для других провинций Китая, так и для внешнего мира, и использовать преимущества сложившейся ситуации местной экономики для превращения Джэцзяна в передовой центр обрабатывающей промышленности и индустриализации нового типа. Использовать сбалансированное развитие городских и сельских районов для единого планирования и ускорения интеграции. Использовать преимущества местной природы для создания зеленого джетзиана, Использовать горные массивы и морскую акваторию для создания морской экономики и прорывного развития менее успешных районов, как новых двигателей экономики всей провинции. Активно создавать новую инфраструктуру, укреплять правопорядок и доверие к органам власти, использовать интеллектуальный капитал для развития с опорой на просвещение и науку, привлекать и поощрять таланты. Честно говоря, городок мечты, на первый взгляд, мало отличается от деревни Юйцунь. Разве что двухэтажные дома были поскромнее, да еще и выдержаны в стиле традиционной архитектуры края риса и рыбы. Беленые оштукатуренные стены, черные черепичные крыши, построенные почти впритык друг к другу дома, протянулись вдоль то ли речки, то ли канала от одного старинного моста до другого. В этих домах когда-то были хранилища риса, которые по системе рек и каналов везли в Ханчжоу. Оттуда собранную подать доставляли в столицу Пекин по Великому каналу. Так и было задумано создателями городка мечты – налить в старую бутыль новое вино. С 2015 года здесь, неподалеку от Ханчжоу, происходит реализация принципов двойной восьмерки – использовать интеллектуальный капитал для развития с опорой на просвещение и науку, привлекать и поощрять таланты. За прошедшие годы было создано 500 стартапов, в них участвовали 17 400 молодых ребят и девушек, бакалавров и магистров местных университетов. Сначала они попадают в ту часть городка, которая называется Деревня Ангелов. Там им дают помещение в бывших складах риса, выделяют оргтехнику и оборудование, кое-какие средства и максимум три года ждут первых результатов. Успешных сразу переселяют на проспект стартапов, который примыкает к красивому квадратному пруду и бамбуковой галерее из изящных высоких арок. Но после этих инкубаторов начинается самостоятельная жизнь. В 2018 году доходы удачливых мечтателей, программистов, разработчиков искусственного интеллекта и больших данных составили 6,9 миллиардов юаней. Это меньше, чем субсидия в 11 миллиардов, полученная от самого знаменитого уроженца Чедзяна, Джека Ма, основателя концерна «Алибаба». Но, как говорится, лиха беда начала. Удаление метастазов коррупции. Шанхай. Программа создания могучей морской провинции Чедзян, программой «Тысяча образцовых деревень» и «Зеленый Чедзян», Долгосрочная стратегия двух восьмерок наверняка получили бы свое ускоренное развитие с участием автора. Но тут, в соседнем огромном мегаполисе центрального подчинения Шанхае, случилась большая неприятность, и чжэцзянская пятилетка Си Цзиньпина была прервана. Высшее руководство Китая возложило на Си Цзиньпина новую для него роль – кризис-менеджера. Во втором по значению городе страны возник острый кризис. Там было намечено провести всемирную выставку «Экспо-2010». Набиравшему силу Китаю эту честь доверили впервые. Ударить в грязь лицом было никак нельзя. Из государственного бюджета выделили огромные деньги, а они вызвали соразмерные аппетиты предпринимателей и чиновников. Среди коррупционеров оказался даже секретарь порткома Шанхая, член Политбюро ЦК КПК Чень Лян Юй. Этот деятель, с одной стороны, умело руководил 28-миллионным городом с его быстро развивающейся промышленностью и финансовым сектором, крупнейшим в мире морским портом, центрами научной и культурной жизни. С другой стороны, он ложку не проносил мимо рта. В ходе подготовки к Экспо-2010 он затеял гигантские проекты, в том числе строительство трассы «Формулы-1», небывалого теннисного комплекса и искусственного пляжа. Земли под строительство попали в руки его брата, перепродававшего участки девелоперам в 10 раз дороже. Для личного обогащения использовались также пенсионные фонды города. Успешно развивая рыночную экономику в личных целях, товарищ Чень даже стал открыто сомневаться в правильности марксистской идеологии. Вот на какую амбразуру в марте 2007 года был брошен Си Цзиньпин. Перед ним стояли три главные задачи. Предотвратить возникновение вакуума власти и обеспечить управляемость второй столицы с хирургической точностью обрубить метастазы коррупционного дела своего предшественника, не разрушив весь организм, обеспечить успешное проведение Экспо-2010, престижного проекта международного масштаба. Похоже, Си Цзиньпин собирался не только справиться с этими неотложными делами, но и применить в Шанхае свои наработки из прошлых жизней. По привычке он стал объезжать новый для себя регион, встречаться с людьми из разных слоев общества. За отмеренной судьбой семь месяцев шанхайской жизни он успел побывать во всех районах колоссального города и его предместий. Созревшие даже за этот короткий срок придумки не оформились в типичные для него программы и стратегии, но были через несколько лет использованы, например, при создании свободной экономической зоны Шанхая. Принципиальный борец с коррупцией, но одновременно опытный политик, Си Цзиньпин сделал все возможное, чтобы скандал не отразился на темпах подготовки к Экспо-2010. Выставка прошла достойно. Китай продемонстрировал всему миру эффективность социализма с китайской спецификой. Мое путешествие по местам трудовой и боевой славы Си Цзинпина завершилось в Шанхае. Еще на подлете к городу я обратил внимание на обширное пространство, застроенное зданиями затейливых форм, явно не жильем и не промышленного предназначения. «Это наша новинка — импортная ярмарка», — подсказал общительный сосед. Всемирная импортная ярмарка в Шанхае стала новинкой не только для Китая но и всей экономики планеты. Экспортными ярмарками сейчас никого не удивишь. Всякая страна хочет продать побольше своих товаров. Китай с 1950-х годов тоже славится своей кантонской экспортной ярмаркой в городе Гуанчжоу. Но эффективность экономики Китая, ставшего мировой мастерской, сначала удивляла партнеров и конкурентов, а затем стала их откровенно пугать. Начатая США торговая война против КНР – только верхушка айсберга накопившихся во всем мире подозрений и предрассудков. Вот Си Цзиньпин и предложил свою очередную придумку – импортную ярмарку. Обойти даже главные павильоны этой ярмарки мне не удалось. Они разбросаны на площади в 360 тысяч метров квадратных. Российского павильона на ней нет. Есть большой стенд «Россия», стенд поменьше «Москва». Самолет мс один триста, вертолеты, комбайны «Россельмаша» представлены только небольшими моделями и большого внимания не привлекают. Самая популярная наша продукция размещена в Международном павильоне «Сельское хозяйство». Там выставлены уже прочно утвердившиеся на китайском рынке подсолнечное масло, мука, шоколад, кондитерские изделия, плюс только-только прорвавшие таможенные и ветеринарные барьеры соевые бобы, пшеница, свинина, курятина, молочные продукты, особенно мороженое. Оно стало хитом продаж с легкой руки президента Владимира Путина, который подарил Си Цзинпину целый ящик бензелин мороженого. Возвращение в Наньхай, Пекин. Звезда Си Цзиньпина на политическом небосклоне Китая взошла неожиданно и стремительно. На прошедшем в октябре 2007 года 17 съезде КПК он из трех сотен обычных членов ЦК партии сразу вошел в число высших руководителей, став одним из девяти членов постоянного комитета политбюро ЦК КПК. Безукоризненный послужной список в Шэньси и Хэбэе Впечатляющие успехи в Фудзяне и Джедзиане, проявленные в Шанхае мудрость и умеренность, все это было по достоинству оценено в партийных верхах. В списке нового руководства он занял место, которое отводится наиболее вероятному следующему главе партии и государства. Неисповедимы пути неба. Си Цзиньпин вернулся в Пекин, вернулся в Джунайхай, где родился и провел первые девять лет своей жизни. Примыкающий к рукотворному озеру Чуньнанхай, юго-западный район запретного города, был облюбован вошедшими в столицу без боя коммунистами еще в 1949 году. По образцу русских большевиков, после переезда в Москву живших и работавших в Кремле, Мао Цзэдун и его товарищи поселились в резиденции императоров нескольких династий – Цзинь, Юань, Мин и Цин. Советские архитекторы разместили среди беседок, павильонов, мостиков и иных традиционных красот, необходимые для работы руководящих кадров особняки, конференц-залы, служебные помещения, казармы охраны. Руководители живут в Джунайхай с семьями поэтому там есть больницы, детские сады и школы. Можно представить чувство Си Цзиньпина во время первого осмотра знакомых мест. Но времени на ностальгию не было. У заместителя главы партии, главы государства и главы военного совета было множество обязанностей и забот. За пять лет до следующего съезда КПК и весьма вероятного избрания на пост генерального секретаря оставалось всего пять лет. За это время надо было познакомиться с положением дел в Пекине и разных провинциях, установить связи с центральными и региональными руководителями, войти в курс положения в экономике и внешней политике Поднебесной. Обкатка в делах дипломатии началась быстро и проходила весьма интенсивно. Конечно, Си Пинь и до возвращения в Пекин бывал в составе делегаций за границей, и вел переговоры с иностранными бизнесменами и политиками. Но теперь он представлял не Фудзянь или Джедзян, а весь Китай. Уже в 2008 году прошло турне в КНДР, Монголию, Саудовскую Аравию. Тогда же состоялась встреча с вице-президентом США Джорджем Бушем. В 2009 году самолет заместителя председателя КНР пролетел по странам Латинской Америки, Мексики, Ямайки, Колумбии, Венесуэли и Бразилии. Именно в Мексике прозвучали знаменитые слова о западных критиках Поднебесной. Самый большой вклад Китая в дела человечества — это предотвращение голода для одного и трех миллиарда человек. Но есть некоторые иностранцы с сытыми желудками, которые не находят ничего лучше, чем тыкать в нас пальцами. Во-первых, Китай не занимается экспортом революций. Во-вторых, Китай не экспортирует голод и нищету. В-третьих, Китай не приходит в ваши края и не причиняет вам головной боли. Чего вам еще надо? В том же 2009 году Си Цзиньпин побывал со знакомительными поездками в Бельгии, Германии, Болгарии, В Венгрии и Румынии. В декабре в Японии, Южной Корее, Кампучи и Мьянме. На следующий 2010 год пришлась поездка в Москву. Си Цзиньпин встречался с президентом Дмитрием Медведевым, председателем правительства Владимиром Путиным, открывал год китайского языка в России. В августе 2011 года Си Цзиньпин сопровождал своего американского коллегу, вице-президента Джо Байдена, в поездке по Китаю. А в феврале следующего года в Белом доме состоялась встреча с президентом Бараком Обамой. После Вашингтона Джо Байден сопровождал китайского гостя в поездке по штату Айова, где еще в 1985 году Си Цзиньпин, как член делегации, побывал в доме местного фермера. В официальной биографии китайского руководителя так говорится о дипломатической деятельности тех лет. После перехода на работу в ЦК он менее чем за пять лет посетил пять континентов, сорок с лишним стран и регионов и имел широчайшие контакты и дружественные обмены с деятелями всех слоев общества в различных странах. Все же главная нагрузка, которая легла на плечи 54-летнего заместителя генсека, была не в дипломатической деятельности. Центр тяжести пришелся на работу в генштабе партии, секретариате ЦК КПК. Этот важнейший орган ведает подготовкой всех решений высших эшелонов, связью с миллионами парторганизаций, подбором кадров разных уровней. Помимо этого, зампред Си Цзиньпин стал персонально ответственным за состояние дел в Сянгане, Гонконге, и Макао, Аомени. С учетом достижений в решении проблем шанхайского Экспо-10, ему поручили руководить завершением подготовки и проведением другого мероприятия глобального измерения – Пекинских летних Олимпийских игр 2008 года. Одной из традиционных нагрузок будущего генсека было руководство партийной школой ЦК КПК. Эта кузница партийных кадров существовала практически на всех этапах развития Компартии Китая. Поначалу она действительно напоминала скорее школу, чем университет или академию. В Янь-Ане ее ректором был сам Мао Цзэдун. Войдя в Пекин в 1949 году, Коммунисты недолго думали о месте для своего единственного тогда учебного заведения. От летнего императорского парка и Хейюань отрезали солидный участок и отгородили его забором. Корпуса для занятий, библиотеки, общежития для слушателей, студенты там не водятся. И жилье для преподавателей стоят среди беседок, арок, пайлоу, мостиков и иных архитектурных изысков. «Лебеди плывут по каналам, разноцветные карпы резвятся в прудах». Приехав в центральную партийную школу в качестве руководителя, Си Цзиньпин вспоминал нелегкие времена, проведенные там после изгнания семьи из Джуннаньхая. Его мать работала преподавателем и имела на территории партшколы служебное жилье. Там же поселились ее дети — Си Цзиньпин, его брат и сестра. Мне довелось не раз бывать в Центральной партшколе, гулять по ее парку среди памятников, нашему первому ректору Мао Цзэдуну, Марксу и Энгельсу, Конфуцию и Лао Цзы, Дэн Сяопину. В павильоне библиотеки «Два вкуса» — «Вкус вина» и «Вкус книг» с проректором и членами парткома школы я обсуждал за чашкой чая свою первую книгу о Си Цзиньпине изданную для служебного пользования в системе партийных школ Поднебесной. Рядом на озере покачивалась копия прогулочной лодки, на которой в 1921 году проходил первый съезд Компартии Китая. Мне показали музей партшколы, а в книжном магазине вскоре прошла презентация моей книги «Си Цзиньпин. По ступеням китайской мечты». Само собой разумеется, Си Цзиньпин не занимался повседневными делами партшколы, доверяя их опытному проректору, но он регулярно посещал кузницу кадров, в которой проходили переподготовку перспективные руководители центральных и провинциальных партийных комитетов, государственных органов власти, университетов и научных центров. По традиции, в число профессоров и преподавателей партшколы отбирали самые светлые умы партии, способные к самостоятельному мышлению, теоретическим новациям. Именно такие люди могли войти в состав мозговых танков, которые под руководством будущего лидера занимались разработкой новой, по существу, революционной программы переустройства партии и обустройства государства. Создание кружков интеллектуалов всегда было характерно для Китая. Из них вышли реформаторы, пытавшиеся в конце XIX века наставить императора на путь прогрессивных изменений ради спасения отставшей от Запада империи Цин. Из университетских кружков родилось движение 4 мая, которое уже в XX веке породило коммунистическую партию. Сколько кружков было создано Си Цзиньпином, кто входил в их состав, точно неизвестно. Скорее всего, некоторые участники мозговых штурмов и коллективной работы затем попали в состав руководящих органов партии и государства, стали близкими помощниками автора долгосрочного плана «Китайская мечта» о великом возрождении китайской нации. Скорее всего, их роль при работе над этим планом развития Китая до 2049 года была похожа на роль учеников великих художников. Они прорабатывали детали, дорисовывали силуэты, убирали лишние фрагменты грандиозного полотна. Авторство Си Цзинпина в «Китайской мечте» и составляющих этот план отдельных стратегий не вызывает сомнений. До него ни один из руководителей КПК не выдвигал план, рассчитанный не на одну-две пятилетки, а на несколько десятилетий. Свои навыки долгосрочного планирования Си Цзиньпин отрабатывал на разных этапах своей партийной карьеры. Да и сами стратегические планы явно вытекают из реформы политических кампаний, осуществленных в Хэбэе и Фудзиане, Джедзиане и Шанхае. Его драматические жизненный опыты и личные наклонности тоже просматриваются в важнейших решениях Компартии от непримиримой борьбы с бедностью до глубокого уважения к мудрецам прошлых веков и современной интеллигенции.